Трикс не стал спорить с феей, которая так решительно взялась командовать от его имени. Ему и впрямь хотелось спать. А еще его немного подташнивало, то ли от кальяна, то ли от истории васаба, то ли от не слишком свежей баранины, пошедшей на кебаб. Как волшебник, он получил свое полное распоряжение лучший шатер, довольно мягкий тюфяк и очень удивившее его шерстяное одеяло. Зачем одеяло в пустыне? Понял этот Рикс только глубокой ночью, когда проснулся, стуча зубами от холода. А нет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 — заинтересовался Трикс. — Песней? — Песней? — поразился Васап. — Нет, что ты. Песни сушат рот и горло, в пустыне не надо петь. Негромкое чтение стихов — вот что скрасит путь. — Ну, начинай, — предложил Трикс. Васап откашлялся и сказал. — Я прочту тебе несколько врубай моего сочинения. Стражники и племянник как-то незаметно поотстали от куркума. — Врубай? — удивился Трикс. — А что это?